Глава 8. Армянское государство Киликии. Основание армянского княжества государства Киликии. Природные условия. Киликия, расположенная на северо-восточном побережье Средиземного моря, на юго-востоке Малой Азии, в древности и средневековье играла важную роль в политической, экономической, и культурной жизни в Переднеазиатском регионе. Природные условия Киликии были благоприятными как для развития экономики и культуры, так и защиты от агрессии. Военно-стратегическое значение Киликеи определялось как ее географическим положением, так и рельефом. Рельеф страны отличается большой разнообразностью с запада на восток, Тянется Киликийский тавр, а на юге страны находится Киликийская равнина. Начиная с античных авторов, Киликий упоминается как состоящая из двух историко-географических частей. Горная, переходящая на западе в область, называемая Каменистая, и Равнинная. Доступ в Киликию возможен лишь через несколько горных проходов которые тщательно охранялись карнизонами построенных там крепостей. Главный проход, находившийся в Киликийском Тавре, назывался Киликийские ворота. Другой важный проход, называемый Сирийские ворота Портелла, находился на юге страны в Аманских горах между Сирией и Киликией. Равнинная Киликия благодаря теплому средиземноморскому климату и орошению горных рек Пирам, Джейхан, Сар, Сейхан, Киден, Тарсус и Каликаден издревле была известна своим плодородием. На Киликийской равнине растут южные и субтропические растения. цитрусовые, виноград, фисташковое дерево, сахарный тростник, хлопок, лен, сеют злаковые культуры, пшеница, рожь, ячмень и другие. В предгорьях и горных областях Киликии находятся оливковые плантации, кедровые и дубовые леса. Корабельные и строительные лесоматериалы Киликии. издревле были известны далеко за пределами страны, Ассирия, и Египет. Они использовались при строительстве Киликийского флота деревянных частей, фортификационных сооружений и так далее. Леса Киликии были богаты дичью, и охота являлась любимым занятием царей и князей страны. Как писал Марко Поло о Киликии, от охоты на зверей и птиц потихи много. В лесах и горах водились медведи, волки, шакалы, барсы, пантеры, красные лисицы, антилопы, дикие бараны, козы. Обилие летних и зимних пастбищ способствовало развитию скотоводства. Слава киликийских коней издревле была широко распространена за пределами страны. Наряду с конями из киликийской Армении вывозились крупный и мелкий рогатый скот, кожа и шерсть. Пушной промысел являлся одной из важных статей дохода киликийского экспорта. В горах Киликии добывали и обрабатывали железо, золото, серебро, медь, свинец. Полученную продукцию использовали как на месте, так и вывозили в Европу, Египет и другие страны. Из недр Киликии добывались также соль, купорос, сера, слюда. Горная и равнинная части Киликеи со временем были объединены в едином армянском государстве. Территория армянского царства Киликеи максимально составляла 40 тысяч квадратных километров. Княжество Рубинян. Армяне изревле жили в Киликии, и по их имени Александрецкий залив назывался Армянский залив. Киликия во времена Тиграна II Великого вошла в состав царства Великой Армении, границы которого достигли берегов Средиземного моря. В течение последующих веков численность армянского населения в Киликии и соседних регионах увеличивалась как вследствие естественного прироста, так и новых переселений в период византийско-арабского противоборства и в особенности с активизацией византийской завоевательной политики по отношению к Армении в XI веке. В 80-х годах XI века в Горной Киликии утверждается князь Рубен из окружения царя Гагика II. Рубен I основал княжество рубенян в Киликии. После поражения Византии от сельджуков На северо-востоке Малой Азии сформировался и султанат, Румский, который в течение долгого времени оставался вражеским государством по отношению к соседней Киликеи. Несмотря на значительные территориальные потери, Византия удерживала некоторые позиции в восточно средиземноморском регионе. Империя стремилась использовать крестовые походы в своих целях, однако крестоносцы сами вскоре утвердились в регионе Восточного Средиземноморья. Они основали ряд государственных образований – Антиохийское, Эдейское, триполийское княжество, Иерусалимское королевство, которые еще более накалили атмосферу политического противоборства на Ближнем Востоке. Становление армянского государства Киликии происходило в период жесткого соперничества политических сил на международной арене. Власть княжеского рода рубинян укрепилась при сыне Рубена I Константине I и внуке Торосе I, когда в борьбе с византийцами и сельджуками были освобождены территории в горной Киликии. Крепость Вахка стала опорным центром княжества, к которому были присоединены также города Сис и Анарзаба, Анаварза. Князь Торос неоднократно разбивал полчища сельджуков и Канийского султаната, которые из севера вторгались в Келикию. Наиболее значительной была победа при Бердусе, где сельджуки были на голову разбиты. Борьба против захватчиков длилась несколько десятилетий и понадобились большие условия для сохранения княжества Рубинян. Особенно ожесточенной была борьба за равнинную Киликию. Многократно подвергая опасности свою жизнь, Левон первый сражался против правителя Антиохии, а затем византийских войск. Однако византийскому императору Иоанну II Комнину, вторгшемуся с огромной армией в Киликию, удалось взять крепости Вахка и Анарзаба, несмотря на упорное сопротивление армян. Среди пленных были Левон I и его сын Торос. После смерти отца Торос бежал из плена и с помощью своих братьев Степани и Млеха, объединив армянские силы, освободил Киликию от византийского владычества. За время правления Тороса II византийцы неоднократно вторгались в Киликию, а также подстрекали иконистский султанат напасть на страну. Торосу II силой оружия, а также благодаря искусной дипломатии удалось спасти Киликию от новых разрушений и территориальных потерь. После краткого правления его малолетнего сына Рубена II, княжеская власть перешла к его дяде Млеху. В 1173 году он успешно сразился против византийцев, иерусалимского короля и антиохийского князя Боемунда. Столицей Киликийского княжества государства Млех сделал Сис. При Млехе а затем и Рубене III, сыне Степани, была освобождена равнинная Киликия с ее важными городами Адана и Тарс. Рубен III совместно со своим братом Ливоном, возглавив борьбу против иноземных завоевателей и используя их соперничество, сумели укрепить позиции Киликийского княжества-государства на международной арене. В первый период правления Ливона II в качестве князя Киликия укрепила свои рубежи в приграничных областях Памфилии, Саврии, Кападокии, Катаонии и Северной Сирии. Киликия принимала активное участие в международной торговле. Морскими путями она была связана с Венецией, Генуей и другими средиземноморскими портами. А я стал важным портом для иностранных судов в Восточном Средиземноморье, вводя соперничество с Александрийским портом в Египте. Европейские средневековые хронисты Киликию называли «Малая Армения» или «Армения». При Ливоне II внутренние силы страны сплотились вокруг центральной власти – И настолько повысился его международный авторитет, что официальное провозглашение его царем явилось важным звеном в развитии армянской государственности в Киликии в международно-правовом аспекте. Византийский император Алексий III Ангелос прислал корону и другие царские дары Ливону II, которого германский император Генрих VI И Папа Римский признали царем Киликийского государства.